Октябрь. Движимая нехорошим предчувствием, Ксюша купила в киоске «Союз печати» свежий номер журнала «Костер», и когда он сам услужливо открылся на нужной странице, застыла в ужасе. Ее отказ отвечать на вопросы не помешал журналисту накатать огромный очерк про комсомолку Кругликову, героическую героиню. И прямо возле киоска Ксюша чуть не стошнила от патетики, кое сверху донизу был пронизан сей опус. Придя домой, она прочла статью еще раз внимательно, надеясь, что она окажется не так плоха, как представилась на первый взгляд, и действительно, оказалась не так, а гораздо хуже. Барабанного боя кумача в тексте было столько, что стало ясно, непромытый Марат Михайлович откровенно над нею поглумился. Трескучие фразы Невзрачная девчушка Ксюша делом доказала, что в жизни всегда есть место подвигу, и комсомолка Кругликова Закрыла своим телом ребенка, как когда-то комсомолец матросов бросился на вражеский дот. Ясно показывали, что журналист над ней стебется. Уж в чем в чем. а в этом Ксюша разбиралась отлично. В очерке поместили ее снимок из прошлогоднего школьного альбома, от отчего статья напоминала некролог, и Ксюша совсем расстроилась. «Как там, — сказал директор, — гении и герои должны быть мертвыми. Вот и ее вроде как убили, только понарошку». Ксюша тяжело вздохнула. Что ж, надо приготовиться к тому, что завтра ей расскажут, что именно, как и в каких позах она закрывает своим телом. У троих ребят из класса есть младшие братья пионерского возраста. Они наверняка выписывают костер, и, черт возьми, даже интересно, что подрисуют к ее фотографии. С другой стороны, и без младших братьев обойдутся, ведь пылесос не дремлет. Там и ее фотография тоже есть с восхвалениями, которые она старая лоховица. наверняка приняла за чистую монету и завтра прямо с утра, лопаясь от гордости, прикнопит статью на стенд «Ими гордится школа». Или на «Наши чемпионы», если на первом место вдруг не окажется. Может, ради такого дела даже школьное радио включат, которое обычно оживает только по большим праздникам. Самое лучшее, что можно придумать сейчас, это заболеть. Недельку хотя бы профилонить, а там ребята про нее забудут. потому что над тем, кого нет, издеваться неинтересно. Надо сказать, что у нее болит голова и тошнит, и мама разрешит не ходить в школу. Насчет здоровья она уступчивая. Только сначала придется посидеть с кислым видом за ужином, чтобы точно поверили. Пока Ксюша прикидывала, как разыграть свою симуляцию, мама сама вошла к ней в комнату. «Ксения, нам надо поговорить. Помнишь, ты ходила к следователю?» Ксюша кивнула. Так вот, это была, оказывается, неофициальная беседа. Чтобы закрепить твои показания, тебе нужно расписаться в них в моем присутствии. Следователь оказался так любезен, что сам заедет к нам сегодня вечером. Хорошо. Тебе надо расписаться, где он укажет, и все. Ладно. И ни в коем случае не задавай лишних вопросов. И не собиралась. Он указывает тебе ручкой, ты молча расписываешься, и на этом ваше общение заканчивается. «А что еще-то?» — удивилась Ксюша. «Учти, в протоколе будет написано не совсем то, что ты говорила». «В смысле?» «Ксения, я приложу все силы к тому, чтобы тебя не вызывали в суд для дачи показаний. Но если вдруг без тебя будет все-таки не обойтись, учти, что ты должна будешь говорить по протоколу. Следователь встретится с тобой еще раз и проинструктирует». «Да я и так прекрасно помню, как все было». «А надо будет говорить не как было, а как надо!» Ксюша удивилась. Она хоть и не особенно внимательно слушала на уроках обществоведения, но все-таки уяснила, что ложные показания давать нельзя. Это не только плохо и аморально, но и является уголовным преступлением. И мама всегда учила ее говорить правду. Строго наказывала, если Ксюша пыталась что-то от нее утаить. И вдруг предлагает такое. «Нет, она, наверное, неправильно просто поняла». «Ведь следователь не стенографист, он недословно записал Ксюшин сбивчивый рассказ, а придал ему стройный и лаконичный вид. И на суде, наверное, тоже надо говорить коротко и по существу, чтобы не задерживать и не путать людей». Вот что мама имеет в виду. Оказалось, нет. На суде надо будет сказать все наоборот, поменять местами виноватого и жертву. Ксюша смотрела на маму во все глаза, не веря, что она предлагает это всерьез. А другие? Я же там не одна была. И что? Другие скажут правду, и меня посадят за свидетельство. Не посадят, ты еще маленькая. Все равно как-то стрёмно. Фу, что за выражение? Следи за языком, — воскликнула мама. Ксюша потупилась и ничего не ответила. Другие тоже скажут то, что надо. Мама! Удивлению Ксюши не было предела. «Там была куча народу. Не могут же все они соврать?» «Ксения, это уже не наша забота. Следователь обещал, что все свидетели дадут одинаковые показания». «Почему?» «Потому что так надо», — отрезала мама. Ксюша нахмурилась. Она не считала себя образцом честности. Другой раз могла и приврать насчет больной головы, чтобы не ходить в школу, и плохие оценки утаить. И насчет забытых тетрадок и потерянных ключей втирала учителям с большим удовольствием. Бабушка так частенько называла ее лгунишкой и говорила, что она соврет, недорого возьмет. Но одно дело сочинять про себя, а наговорить на чужого человека — совсем другое. Ксюша, деточка, пойми одно. Твои слова ничего не значат и ничего не решат. Все уже определено. Свидетели будут говорить одно и то же, А если ты выступишь с противоположным мнением, результат будет ровно один. Над тобой посмеются, скажут, что маленькая и глупенькая. Испугалась и от страха не поняла, что происходит. Вот и все. Мам, Но ну я все видела и все поняла. И вообще даже не испугалась. Там и бояться-то было нечего. Я с этой девчонкой отбежала чисто на всякий случай. Вздохнув, мама протянула ее к себе и поцеловала в макушку. Совсем как в детстве. Ксюша поняла, что мама не сердится, и сразу стало легче. «Этот мужик не виноват, а наоборот», — сказала она. «Ксюша, сколько раз повторять, что слово «мужик» грубое, и употреблять его нужно только в определенном контексте?» «Хорошо, только он все равно не виноват. Деточка, с ним уже все решено. Его признают виновным с тобой или без тебя. Разница только в том, что если ты подпишешь, «У тебя появляется шанс». «Какой?» — горько усмехнулась Ксюша. «Сесть в тюрьму?» «А ты знаешь что? Ты не хами!» — взвелась мама. «Ты вот фоноберии свои демонстрируешь, журналистов посылаешь, против завуча идешь и думаешь, что? Так тебе с рук все и сойдет?» «Мне директор разрешил». «Он разрешил и забыл. А завуч будет тебе характеристику писать и оценки в аттестат ставить. Последний год, а ты выпендриваешься». И я еще должна выслушивать от этой малохольной училки. Мама поморщилась. Получила от нее ну и характер у вашей девочки. Думаешь, приятно матери такой слушать? Мы с бабушкой не стали тебя ругать за твое самоуправство. Поняли, что оно продиктовано твоей скромностью. Но сейчас, Ксюша, прошу тебя, соберись и пойми, что эти показания — твой единственный билет в интересную жизнь. У меня нет ни связи, ни денег на взятку. А у тебя нет уникальных способностей. И я уже смирилась, что твой потолок — это ПЕТ. Но теперь мне твердо обещали, что тебя примут в любой институт по твоему выбору. А еще по комсомольской линии продвинут. Тебя секретарем комсомольской организации школы сделают, если только захочешь. А с такой биографией и без блата в престижный вуз берут. Но у нас есть уже секретарь. Подвинется, — выплюнула мама. — Мам, мне кажется, это вранье. Я думала об этом, но там такие серьезные люди, что им это ничего не стоит. Гораздо проще выполнить свои обещания, чем гадать, они отчебучут ли что-нибудь эти ничтожные, обманутые людишки. Но я же этому дядьке жизнь сломаю. Ксения, запомни, пожалуйста, что если ты сама о себе не позаботишься, то никто о тебе не позаботится. Раз и навсегда это выложи золотыми буквами в своем сознании, чтобы постоянно было на виду. «Дядька этот десять раз бы через тебя переступил, и любой другой человек переступит, если перед ним замаячат такие возможности, какие сейчас открываются перед тобой. Да и ничего ты ему особенно ты и не сломаешь. Максимум дадут пару лет условно. Так он этого даже не заметит. Зато если ты сейчас не воспользуешься шансом, то второго не будет никогда». Ксюша почувствовала, что уже сдается, что в маминых словах истинная правда, а она действительно просто упрямится. Мам, ну я не знаю, вроде врать как-то нехорошо. Ксюша, милая, посмотри на меня, вдруг сказала мама. Ксюша повиновалась. Серая от усталости женщина, на лице застыло брюзгливое выражение, глаза потухшие. Когда они ругаются, мама часто орет, что она выжатая мочалка и ломовая лошадь. А в молодости была прямо очень... Когда Ксюша рассматривала старые альбомы, то остро жалела, что внешностью пошла не в маму, а в невзрачного отца. «Тебе нравится то, что ты видишь? Ну да, ты же моя мама. И ты хотела бы прожить такую же жизнь, как у меня? На нудной работе? и Едва сводить концы с концами? Ни на что не влиять, ничего не решать и бессильно наблюдать, как твою дочь держит за второй сорт, потому что ты не можешь достать ей нормальной модной одежды? И она тебя за это ненавидит? Ничего я не ненавижу. Не об этом сейчас речь. Ты хочешь через двадцать лет не спать ночами от мысли, что не можешь устроить дочь в нормальный институт, потому что у тебя нет блата, одновременно понимая, что твой ребенок в три раза умнее тех, кто будет там учиться. Так ты хочешь провести жизнь? Ксюша предпочла не отвечать на этот скользкий вопрос. «Да, я ничтожество», — продолжала мама. Я умру, не поцарапав земной коры. Но это не потому, что я глупая или ленивая. Нет, Ксения, я трудилась, дай бог, каждому. Но никто и никогда ничем мне не помог и не поддержал. Все, кто был рядом со мной, только брали и оценивали беспристрастно. Но руки помощи никто не протянул. Ах, трудись, ах, добивайся. Да, это прекрасные лозунги, но даже если ты идешь очень быстро и не останавливаешься, Ты преодолеешь меньшее расстояние, чем тот, кто едет на машине. Сейчас, Ксюша, у тебя появляется шанс в эту машину сесть. И если ты им не воспользуешься, транспорт уедет и никогда не вернется. Ксюша привалилась к маминому боку. Так давно они не сидели вместе, что она уже и подзабыла, как это приятно. Да, хорошо бы сесть в эту машину. Можно представить себе, как вытянуть с рожу одноклассников, когда ее сделают секретарем комсомольской организации, а Славик Вавилов кубарем слетит со своего насиженного места. Он хороший парень, ну и что? Его выбрали не за заслуги, а потому что мама у него директор мебельного магазина и подвигов никаких отродясь не совершал, и в журналах про него непромытые Марата Михайловича не писали. Дураку ясно, что Ксюша достойнее Славика. и будет только справедливо, если она займет его должность. На институт плевать с высокого дерева, но поступить на филфак университета — это реальный билет в другую жизнь. Во-первых, там можно захомутать нормального перспективного парня, а в педагогическом институте выбрать Нейского. Туда идут последние абсосы, которых мамы боятся в армию отдать. После филфака есть шанс по распределению не загреметь в школу, а поехать в загранку. Или хотя бы устроиться работать в внешторг. Можно будет хоть одеться нормально. Ну и вообще мир посмотреть, всякое такое. Ксюша вспомнила, как сидела с тем дядькой, зажимая ему рану, и думала, что он умрет у нее на руках. И ругала себя, что ей не страшно, хотя нормальный человек должен бояться трупов. И жалко ей особенно его не было. Так чего сейчас начинать? Мама права. Ему два года условно, а ей... Пожизненное уныние и беспросветность. Знаешь, Ксюшенька, почему коммунизм никогда не победит и до социализма мы тоже вряд ли доберемся? Вдруг спросила мама. Ксюша вздрогнула, азадачной такой резкой смены разговора. Ну и почему? Потому что лозунг от каждого по способностям, каждому по труду, не выполняется именно в первой его половине. Страшно именно то, что берем мы не по способностям. Одному надо в дневном стационаре психиатрической больницы коробки клеить, а он оборонным предприятием руководит. Другому бы в опере петь на радость всему миру, а он во Дворце культуры ведет хоровой кружок. И получается в итоге от каждого по блату и каждому по блату. И воевать с этим бесполезно. Если у тебя нет волосатой руки, в твою сторону никто даже не посмотрит. Так что выбирай. Или ты сейчас обзаводишься влиятельным покровителем, или так всю жизнь и будешь биться лбом об стенку. Мама обняла ее рукой в шале, как крылом. От шали чуть пахло французскими духами, которые давным-давно кончились, а аромат остался. «Ксюшенька», — продолжала мама, — «я знаю, что бываю с тобой слишком строга, но это только для твоей пользы. Я ведь хочу, чтобы ты выросла у меня хорошим человеком, чтобы жизнь твоя сложилась интересно и радостно. Если для этого нужно, чтобы ты меня возненавидела, что ж, оно того стоит. Я думаю только о твоем счастье». «Я знаю, мама. Моя жизнь, к сожалению, не задалась. Карьера ноль. Личное счастье ты сама знаешь. Но если ты выбьешься в люди, я буду знать, что жила не зря. Мам, я постараюсь», — изо всех сил пообещала Ксюша. «Надо просто подписать бумагу, и все. Знаешь, можно вообще не читать, что там написано. Ты рассказал следователю все, как было, а что он записал — это уже его проблема». Ты нормальная советская школьница, привыкла доверять людям, особенно милиционерам. Тебе просто неудобно показал за ним проверять, да еще в его присутствии. Ведь есть же такое правило, что неприлично пересчитывать деньги в присутствии того, кто их тебе дал. И здесь тот же самый принцип. Ты подписываешь, а остальное целиком на совести следователя. Но это ж типа самообман, ахнула Ксюша. Мама усмехнулась. А ты честно мне скажи. Если бы я не начала этот разговор, стала бы читать или нет? Наверняка бы, не глядя, подмахнула. И вот еще о чем подумай. Где этот мужик? В смысле? Ты спасла человеку жизнь. Так где он? Спасибо хоть сказал? Нет. Ни разу не объявился, мол, дорогая Ксюша, как мне тебя отблагодарить? А ведь он прокурор, а не хрен собачий. Или, может, жена его, доцент, между прочим, университета, пришла к нам в дом и спросила, не хочешь ли ты туда поступить. Потому что за спасение любимого мужа она легко пристроит тебя на любой факультет. Не было такого? Ах, а почему? А потому, доченька, что это номенклатура, цари, а мы для них быдло и ничтожество. Подумаешь, какая-то чернь не дала мне истечь кровью. Так это ее прямая обязанность. Она для этого на свет родилась. Почему-то мама той девочки... Нашла возможность тебя отблагодарить, репортаж по телевизору устроила, в газете статью, цветы мне принесла на работу. Ах, какую я прекрасную дочку воспитала. А этот нет. И ты его еще ценой своего будущего покрывать должна. Ага, разбежались, как же». Ксюша вздохнула. «Действительно, могли бы как-то. Просто позвонить хотя бы или встретиться. Она бы посмотрела, как этот дядька выглядит живым». Похоже, ему на Ксюшу действительно плевать. А раз так, то и ей на него тоже. Подпишет, что надо, если это единственный шанс на нормальную жизнь.